И чазнить назад классы буржуазии. Мы вас знаем как человека, который ещё в давние времена вместе с Лениным создавали союз освобождения рабочего класса. Из-за этого мы вас уважали. Но потом вы испал зли на путь оппортунизма. Вы субъективно считаете себя революционером, но попали вы в одну компанию с контрреволюционером. Поэтому товарищи делегаты правильно вас выричает контрреволюционер. Я опять вскрикнул Мартов, считаю вашу революцию исторически незаконномерной. Это не революция, а захват власти, который вы не удержите и погубите русскую революцию. Поскольку вы большевики во власти, я выступаю против вас и вашего Ленина за злоупотребление властью, за террор. Я требую изменения политики в сторону демократии. Какой демократии, спросил я, буржуазной или рабочей демократии? Мартов не сразу ответил, но потом сказал: Демократии то есть свободы, а не диктатуры. Но вы ведь, кажется, сами, спросил я, участвовали в составлении программы в 1903 году, где записано о диктатуре пролетариата? Да, ответил он. «Я участвовал, но имея в виду исторически закономерную революцию, а не такую, как ваша». «Это, — сказал я, — в один голос говорят все защитники буржуазии». «Скажите, пожалуйста», — задал я ему вопрос, — «как Маркс относился к парижской коммуне?» Он ответил. «Он их считал не своевременной, но не выступал против нее». Когда обращаюсь к солдатам и рабочим делегатам, я сказал: "Неверно говорит Мартер. Маркс не только не выступал против Парижской коммуны, а всей силой своей революционной страсти и гениального ума выступал в защиту Парижской коммуны и проклинал её врагов. Он считал коммуну высшим проявлением революционного творчества рабочего класса, давшего прообраз пролетарского государства" диктатуры пролетариата, а Мартов, считающий себя марксистом, брижет ядовитой слюной на российскую коммуну, на советскую власть, являющуюся диктатурой пролетариата и навожжа революции Ленина. На этом Мартов выкрикнул «Маркс был в эмиграции, а я здесь нахожусь, и я не могу проявлять такого великодушия». «Дело», — ответил я, — «не в великодушии» о вашем меньшевистском малодушии и антиреволюционности, вашей податливости контрреволюционерам, вашей старой реформистской антимарксистской позиции по отношению к революции. Вот вы говорите, что заботитесь о судьбе революции. На деле вас заботит судьба мелкобуржуазных мещан и даже буржуазии. А вам следует позаботиться о своей судьбе большого человека, оказавшегося по ту сторону революционных баррикад вместе с контрреволюционерами. А что касается судьбы революции, то мы, особенно после сегодняшнего доклада товарища Ленина, который выражает волю пролетариата, полны уверенности в победе социализма. На этом закончилась кулуарная дискуссия группы рабочих и солдатских делегатов с виднейшим меньшевиком Мартовым. В общем, надо сказать, что этот крупнейший и умнейший из меньшевиков выглядел довольно жалко и мелко. Видимо, невозможно блестать умом, когда политика глупа. По докладу товарища Ленина выступили многие товарищи с мест, которые горячо одобрили доклад товарища Ленина и всю политику Совета народных комиссаров. Выступил и Мартов. Он повторил всю позицию, представляемую им меньшевистской партии, приукрашивая её, что она дескать не выступает вместе с контрреволюцией. Он заявил, что нельзя сравнивать парижскую коммуну с советской властью, которая дей более жестока, чем парижская коммуна. Он сошлся на то, что хотя в первый день восстания парижская коммуна расстреляла двух генералов, ряды жестокостей она проявила и в последние дни, о которых буржуазия потом десятки лет кричала, но в течение 70 дней